Оксана Абрамкина. Узник души. Предназначение. Посвящается всем моим близким, которые уже не смогут никогда разделить со мной мои радости и печали. Вы отправились дальше, а я живу, чтобы все было не напрасно. Пролог. За всеми событиями, которые мне пришлось пережить за последние два месяца, я не успела заметить, как закончился учебный год. Удивительно, но я даже справилась со всеми экзаменами, хоть голова была забита совсем не учебой. Я прилежно отходила последние учебные дни, внимательно слушала учителей, исправляла плохие оценки по геометрии и алгебре, но все равно мысленно, постоянно возвращалась к другому. «Ну а кто бы мог подумать о чем нибудь обыденном на моем месте?» Я познакомилась с самым настоящим призраком, Владимиром Федосеевым, который уже более 28 лет обитал в своем разрушенном доме за лесом и застыл навеки в возрасте 25 лет. Причем не просто познакомилась. Узнала его печальную историю и даже, казалось бы, подружилась с ним. Теперь мои походы в дом кошмариков можно было даже назвать приятным времяпрепровождением пока девчонки моего возраста бегали в торговые центры за покупками и на свидания с парнями, я бегала через рез к своему призраку. Мы много с ним общались, и я пыталась вникнуть в суть его существования вне тела. Со мной произошло и много трагичного. Я не смогла спасти одноклассницу от призрака самоубийцы Елены, зато спасла свою подругу Таньку. От нее же. Правда, сама и не поняла, как мне это удалось. Ведь, по словам Владимира, невозможно было вернуть душу назад в законное тело, чтобы они соединились и вышли при этом. Но у меня это получилось. С помощью Владимира я вытолкала душу Елены из тела танки а он, в свою очередь, помог моей подруге найти путь назад. Правда, на какой-то страшный миг я подумала, что Таня умерла, и у меня ничего не получилось. Так мы практическим путем, узнали, что это все таки возможно. Какое же облегчение я почувствовала, когда она очнулась у меня на руках. Зато теперь я делила свою тайну не только с призраком, но и с двумя своими лучшими подружками – Танькой и Нелли. Им это далось нелегко, особенно Таньке. Слишком ужасными были ее воспоминания о блуждании вне этого мира. Мы мало говорили с ними на призрачную тему, но теперь мне не приходилось им врать. Это облегчало задачу. Я могла на них положиться, они обе меня могли прикрыть в случае необходимости. Евгения, бывшая невеста Владимира, хотела меня убить. Но у нее ничего не получилось. Ее пособницу Елену я заточила в зеркало. Вот только сама Евгения с телом Владимира и душой Артура, ее возлюбленного, который устроил взрыв в доме Федосеевых, успела сбежать в неизвестном направлении. Видимо, они покинули город. Евгения реально испугалась, увидев, на что я способна. Зато зеркало-сосуд осталось у меня, а вместе с ним и гнилая душонка Лены. Она теперь не могла вернуться на землю и похищать тела живых людей. Но, а главное, оказалось, что во мне есть какая-то сила, способная ловить и заключать в сосуды души самоубийц, которую невозможно было победить никаким другим способом. Они не могли отправиться дальше в небеса или еще куда, они сами лишили себя жизни и дальше их не пускали. Теперь у Владимира появился шанс вернуться в свое тело и не погибнуть при этом. Его надеждой стала я. Вот только счет шел на недели, а может, дни или даже часы. Ведь Евгения и Артур могли в любой момент избавиться от своих тел, сменив их на новые, заставив чьи-то души мучиться в виде пустоты с воспоминаниями. Для Владимира это стало бы концом. Его больше ничего бы не связывало с Землей, и он отправился бы дальше. Дом Кошмариков с его исчезновением окончательно бы опустел. Я этого очень сильно боялась. Ведь тогда бы душа Владимира пропала навсегда. А с ним та ниточка, что связывала меня с миром по ту сторону. Какое же глупое название в городе несла обитель Владимира? Дом Кошмариков». На деле это был дом печали, скорби и безнадеги. И этот самый дом мог опустить в любую минуту. Я бы потеряла смысл посещать его по ночам в тайне от матери. Никто бы больше не был бы прав, распуская глупые слухи о живущем в доме призраке. Я безумно хотела помочь Владимиру, и я задалась этой целью, хоть пока я не представляла, как смогу дойти до конца. Я не ощущала в себе никакой силы. Я часто вглядывалась в зеркальце, но видела только свое отражение. Может, душа Елены и была заточена там, но я не видела ее и не чувствовала. Что она там делает? И можно ли что-то делать в такой странной тюрьме? А ведь мне предстояло вытолкать душу Артура из тела Владимира, заточить его в какой-либо сосуд и вернуть в тело законного владельца. На словах вроде бы и не так все сложно, Я уже такое успешно проделала один раз. Вот только где теперь искать тело, когда наш физрук, представляющийся сыном Владимира, пропал с Евгенией без следа? Как заставить его оказаться рядом с душой Федосеева? Даже если бы это у меня и получилось, Евгения бы не стояла в стороне. Она точно бы захотела расстроить наши планы. В общем, голова у меня точно была забита не учебой, Но с началом летних каникул Я хотела посвятить всю себя этой невыполнимой задаче. Я надеялась, что за три месяца что-то сдвинется с пути, и я стану хотя бы немного ближе к осуществлению задуманного.